Глава двадцатая. Когда нет выхода. Элис смогла высадить на мгновение раньше, но почувствовала, что сейчас ей ни в коем случае не нужно нажимать на спусковую скобу. Так подсказывал где он. Подчиняясь ему, Бронесса издала испуганный виск и побежала наверх, прижимаясь к стене. Снизу раздался топот ног, кто-то крикнул на английском. «Вроде одна, сука!» Ему ответил кто-то тише, слова баронесса не разобрала. «Эй, тебе тут бежать некуда! Ручки подними и спускайся!» — крикнул другой голос на русском. «Не бойся! Не будем стрелять!» «Э, «Точно не будете!» — отозвалась Элизабет, поставив на ступеньке сумку. Достала гранату левой рукой. Мешали наручники, болтавшиеся на запястье. «Зачем нам убивать такую красотку? Спускайся сюда! Только ручки держи повыше и без дури!» — ответил тот же голос на русском. «Хорошо — Хорошо. Элис прислушалась. Те, кто пришли за ней, расположились как раз перед дверью квартиры, из которой она только что вышла. Кажется, их было трое. И еще один на лестничный пролет ниже. Без сомнений они держали под прицелом лестницу наверх. «Э, — Только не стреляйте. Руку освобожу и сразу к вам. Отозвалась Элизабет, дернула чеку гранаты, на счет три бросила боеприпас вниз, так, чтобы он, ударившись о стену, отлетел как раз на лестничную площадку, с которой доносились глаза. Раздался чей-то мат. Истерический скрик тут же оборвал грохот взрыва, от которого содрогнулась лестница. Не теряя ни секунды, Элизабет бросилась вниз. На лестничной площадке перед дверью с номером двенадцать лежало двое. Один, посещенный осколками, еще вздрагивал. На лестнице вниз головой находился еще один. Вряд ли он был жив. На всякий случай лис выстрелила в него и того, что лежал под дверью. «Вот теперь вы точно стрелять не будете», — проговорила Элизабет. Она начала медленно и бесшумно спускаться, держа на готове стальную правду. Сердце билось часто, почти так же, как в Порсмуде, когда она впервые оказалась в столь опасной переделке. Только разница в том, что сейчас баронесса чувствовала себя не жертвой, а охотником, и в этом частое сердцебиение было неосознаваемое умом радость и особое вдохновение хищницы. На последнем повороте лестницы Элис почувствовала, что кто-то есть у входной двери. Выждала пару секунд и сделала резкое движение влево, нажав одновременно на спусковую скобу. Промазала. Два дротика пробили насквозь дверь. В ответ тут же грянул пистолетный выстрел. Пуля выбила кусок штукатурки там, где недавно находилась Баронесса. Но ее в том месте уже не было. Перепрыгнув через три ступеньки, Элизабет бросилась вниз. Когда она распахнула дверь в подъезд, то увидела лишь спину исчезнувшего в подворотне мужчины. Выстрелила, промазала. Увы, в ее островой дротики закончились. Перезаряжать она его не стала. Конечно, очень плохо, что кто-то из посланных за ней убийц остался в живых. Свидетели ей ой как не нужны. Но вышло как вышло. «Надо отрабатывать точность стрельбы в движении. Увы, теперь она не скоро попадет в тренировочный зал с тиром, куда ее водил Ростов. Задерживаться здесь было нельзя, хотя имело сильное искушение навестить капитана Картера и расспросить его о квартире номер 12 и то, каким образом он в ней оказался. Сказанное Генри, мол, его направили сюда лишь потому, что он знал Майкла, мало что объясняло. Майкла знают многие, особенно в научных кругах Лондона. Здесь к Генри возникало очень много вопросов, и было искушение получить на них ответ. Но очень не хотелось, чтобы пока она будет беседовать с Картером, ее застала полиция, или еще какие-то скверные люди, направленные по ее душу. Быстро взбежав на третий этаж, баронесса взяла в левую руку сумку, но тут же ее поставила. Все-таки очень мешали наручники. Мысль взять у Картера ключи от его Моргана и там расстегнуть наручники, а потом еще уехать на его армимобиле англичанка отклонила. Британский Морган слишком примечательная марка в Москве. Элизабет, несомненно, будут искать. И полиция, и люди Герца Гуэйна, и агенты ГСТ, и черт знает кто еще. И такая приметная машина ее выдаст. Поэтому разумнее скорее затеряться в городе. Хотя еще проблема в том, что люди Уэйна после того, что она натворила, будут поджидать ее на таганке товарной, ведь они вполне могут догадаться, что она туда придет. Понимая это, надо быть конченной дурой, чтобы там появиться, но... Элис не может туда не прийти. У нее попросту нет иного выхода. Она обязана вытащить Майкла. Увы, ей придется еще раз рискнуть. На ум пришла еще одна идея. Где-то баронесса такое читала. Присев, она положила левую руку на ступень, оттянула цепочку, соединяющую стальные браслеты. Со второго выстрела перезаряженный стилт-тач СТ-12 перебил цепь под самое крепление. И почему эта мысль не пришла раньше? Ведь можно было не отрезать руку капитану. «Прости, Генри», — вслух сказала Элис. Ей на самом деле стало жалко бывшего любовника. Да, она натерпелась от него много боли и унижений, но и доброго было между ними не так мало. Баронесса вспомнила, что он много говорил о деньгах в сейфе. Хорошо, даст она ему денег. Положит в камеру хранения в воздушном порту, потом скинет ему кот на эхос. Сто тысяч генри в компенсацию за отрезанную кисть руки. Или двести. На эти деньги вполне можно купить хорошую квартиру в Москве. Даже хватит на титановый протез с биомеханическим управлением. Схватив сумку, Элизабет поспешила к выходу. Лишь на миг задержала взгляд на покореженный взрывом двери. Номерок с нее слетел и теперь украшал спину одного из трупов. Где-то там остался пьяный, страдающий от воли, приятель ее ранней разгульной молодости. «Скорее!» — услышала в глубине себя Баронесса. Конечно, это был голос ее личного демона. Перехватив удобнее сумку, Элис побежала. Выскочила из подъезда, перепрыгнула к лумбу и юркнула в полтемную подворотню. С улицы уже доносился визг полицейских сирен. Тут же вспомнился Эшер. Правда, тогда бой полицейских сирен разрывал ночную тишину, и бежала она по темным безлюдным улицам. Здесь день лишь приблизился к вечеру. На улицах немало прохожих, но белоконная улочка тихая. Полицейский армемобиль, мигая красными огнями, появился слева. Элизабет сразу свернула направо, прошла метров сто и увидела, что в стареньком катране за рулем сидит пожилой мужчина. Недолго думая, она открыла двери мимобиля и села на свободное кресло рядом с незнакомцем. — На Большую повелеску, Пожалуйста, скорее, — попросила она. — Да вы с ума сошли. Я не занимаюсь извозом. Он сердито глянул на нее из-под опущенной доброви кепки. — Пожалуйста, — по слогам произнесла Элизабет и положила перед ним две сто-рублевых купюры. Больше ни слова не говоря, мужчина в кепке тронул Катран. Элизабет уже знала, что вежливая просьба, подкрепленная достойными купюрами, творит чудеса. Сильнее ее может быть только снятой из предохранителя остробой. Улыбнувшись, баронесса обернулась, чтобы проверить, не увязали ли за ней полицейские. То, что в темноте часто постерегают неожиданности, это аксиома многократно подтвержденная моими жизнями. Вот и в этот раз она подтвердилась. — Саша! — Ковалевская набросилась на меня, точно хищница, и стала покрывать лицо поцелуями. — Ольга Борисовна, это точно ты? — пошутил я, разыгрывая сомнения, поскольку мои глаза не могли видеть, кто позволяет со мной столь приятной вольности. Ковалевской не было свойственно столь бурное выражение чувств, А тут ее, видите ли, понесло. «Дурак еще! Нет, это Афина! Решила продолжить начатое в храме!» Княгиня больно ущипнула меня за плечо, а потом впилась в мои губы. «Саш, ты все шутишь! А я очень испугалась, думала, нас убьют!» Отдышавшись, сказала она. «Ваше святество, шанс умереть есть всегда. Даже когда ты переходишь дорогу или едешь домой на эрмимобиле, просто в этот раз шанс был чуть выше». Я снова ответил шуткой. Правда, вовсе не смешно, если учесть, что пережила моя невеста. Подожди минутку, я сделаю чуть светлее. Выставив ладонь вперед, я выпустил небольшого светляка. Дал ему установку опережать меня на десять шагов. Сейчас торопиться не имело смысла. Если отцеки решили перехватить нас там, где подземный ход выбирается на поверхность, то они опередят нас в любом случае. «Так что там такого важного ты хотела сказать?» — спросил я, вспомнив, как Ольга пыталась донести за меня что-то срочное в не очень подходящий момент. «Ах да, не знаю, насколько это уместно сейчас говорить, но мне кажется, это очень важно и очень срочно». Ольга проследила взглядом за ярко светящимся шариком, осветившим стены подземелья. — Свет, Ленская, все-таки ответила. — Увы, сообщение пришло, когда этот негодяй, барон Кузьмин, вез меня через город в Вимане, — продолжила княгиня. — В общем, у твоей актрисы серьезная беда, Саш. Какой-то там сценарист, который ухаживал за ней раньше, ее избил. Как я поняла, ударил несколько раз за то, что она отказалась принять его как своего мужчину. Она его все-таки выгнала, но он не угомонился. Теперь собирается забрать из театра свой дом, может даже увезти в Рим или Лондон, он же иностранец. В общем, у нас с тобой большие проблемы, а у Светы беда, и она очень напугана. Сразу скажу, Ленская не просила тебе это передавать, и помощи она не просила, просто поделилась со мной страхами и болью, расплакалась в конце, а я даже не смогла ничего ответить, сам понимаешь почему». «Вот же сволочь! Этот сценарист Артур Голберг!» Я вспомнил его высокомерную физиономию на стоянке возле театра. Еще ярче оказались воспоминания, как он терся возле Ленской на сцене. Вспомнил я все и вымытился. «Знаю этого мерзавца, ну, блюдок!» Мне даже жарко стало от мысли, что происходит там со Светланой. «Зачем? Зачем она связалась с ним?» «Это бессмысленный вопрос. Все мы можем делать ошибки, тем более, когда находимся в таком состоянии, как она. Наверное, надумала тебя кем-то заменить на время». «Так многие делают, хотя это и глупо», — высказалась Ковалевская. «Как я увидела, что ты снял с убитого Эхос, так сразу вспомнила о сообщении Ленской. Думай, как ей можно помочь. Это надо сделать поскорее, чтобы не случилось еще больше беды. Советую, набери прямо сейчас его Торпова предложила Ольга, прислушиваясь к гулким звукам со стороны завала за моей спиной. Так бы и сделал, но есть серьезные проблемы. Отсюда в Россию сообщение может прилететь с большой задержкой. Конечно, не как из Британии, но все же. Вторая, я не помню номер Торопова. Я вообще не помню ничьих номеров. Даже Мамин не знаю. Я достала их, исключил его, удерживая боковую пластину. «Вот это уже стыдно, Елецкий!» — возмутил Снегиня. «Как можно не знать номер мамы? Я знаю номер твой, даже помню все три номера, которые у тебя были раньше. Знаю наизусть номера, еще некоторых важных для меня людей. А родителей знаю с самого начала школы. Ты вообще умеешь удивить. Давай тогда наберем моего отца, он поможет. Сам решит вопрос или выйдет на Торпова. Да, кстати, твой эхос вообще где?» «Нет». Бориса Егоровича трогать мы точно не будем. Есть решение попроще. И моего Эйхоса больше нет. В лучшем случае я его выронил в эрмике из воза, когда ехал за тобой. Худшим на посадочном поле, где тебя затянули в Виману. Худшим этот вариант я назвал потому, что мой Эйхос могли найти там соратники лже-барона Кузьмина. Было бы очень скверно, если сообщения, хранившиеся на моем эхосе Попали им в руки. Особенно сообщение от Торопова и Майкла. «Сделаем так», — продолжил я, — «отправлю сообщение Элизабет, чтобы она срочно передала его Торопову, но...» Договорить мне не дала Ольга. «Великолепно! Ты не знаешь номер Лены Викторовны и своей мамы, но зато помнишь номер своей любовницы-иностранки. Какие интересные приоритеты!» Вспыхнула она. В этот момент со стороны завала что-то загремело. «Идем отсюда!» — я потянул Ковалевскую дальше по проходу. «Идем, идем. Потом мне расскажешь о правильных приоритетах». «Мой номер, ты знаешь, только попробуй сказать, что нет. Я очень сильно обижусь, если номер, Элизабет для тебя важнее, чем мой». Княгиня дернула меня за руку, призывая к ответу и не обращая внимания на грохот за спиной. «Оль!» Так, давай в сторону эмоции. Знаю номер Элизавет лишь потому, что я сам покупал ей и в лавке предложили выбрать удобный номер, только и всего. Нет никаких приоритетов. Кстати, чтоб ты успокоилась, я не знаю номер своего Эйхоса. Это ответ насчет приоритетов. И не надо ставить на один уровень важность для тебя человека и какого-то номера, который может много раз поменяться. Согласна? Я обнял ее, остановившись, и оглядывая каменное изваяние с черным ртом дырой. Глазницы идол отцеков также были темными дырами. «Не будем обсуждать эти пустяки», — продолжил я. «Есть еще две проблемы. Эхо сможет не отправить сообщение с подземелья. Здесь все зависит, какой слой земли над нами. Проблема вторая. Прибор не наш, у него наборные лимбы на языке отцеков». Я не знаю их систему счислений, но чуть позже разберусь. Отойдем в более удобное место. Может, найдем зону, где есть хоть какая-то связь. Я глянул на экран прибора. На нем по-прежнему не было значка модулированного сигнала. — Ну-ка, дай мне. Ковалевская взяла эхо, опережая меня, подошла ближе к Светляку. — Елецкий, ты, конечно, умный мальчик, но здесь... Она постучала пальцем по обратной стороне прибора. — Цифры дублированы на нашем языке или английском, если угодно. Я поспешил к Ольге, и хотя Светляк тут же оттул в сторону, различил, что с обратной стороны наборные лимбы имели вполне понятное обозначение. — Отлично. Ты, конечно, умная девочка, — передразнил я ее. — Будем считать одна проблема закрыта. Теперь ищем место, где есть связь, и этим займешься ты, почаще поглядывай на экран. А я постараюсь сделать так, чтобы встреча с нашими врагами не стала неожиданностью. Дальше идем тихо, без лишних разговоров. Ольгу отличает от большинства женщин то, что она почти всегда понимает меня правильно. Она тут же замолчала и пошла за мной, стараясь ступать тише по нерованному, клонившемуся вниз проходу. Иногда я оглядывался, видя, что княгиня исправно поглядывает на экранчик эхоса. Поскольку проход вел нас все глубже и глубже, шансы найти место, где можно выйти на связь, таяли, и меня это заботило все сильнее. Я не знал, когда к Светлане снова наглянет заносчивый мерзавец Голберг и не слишком понимал, в чем их конфликт. От этого незнания тревога нарастала, и в голову лезли неприятные мысли. Я даже подумал, не обратиться ли снова к Артемиде. То, что моя возлюбленная охотница услышала меня в прошлый раз, само по себе было чудом. Ведь ясно всем боги слепы и глухи к тем овластям земли, где нет их храмов. «Саш!» Шепотом оборвала мои мысли Ольга. Я вернулся. «Там что-то происходит. Похоже на грохот!» Она указала назад по проходу. Я и сам слышал этот звук, похожий на обрушение свода. Возможно, после хитрости Афины роботы их десанта попытались расчистить проход эрминговыми поражателями или грантобоями и еще больше обвалили туннель за нами. А может, им все-таки удалось пробить какую-то брешь, в которую протиснутся люди, и тогда для нас ждут большие неприятности. Ведь мы ушли не так далеко. Двигаться вперед быстро нам крайне нежелательно. Можно нарваться на храмовых стражей или воинов Яотла, сбежавших под вместе с жрецами. Кроме того, в подобных местах вполне могли ожидать смертельные ловушки. Отцыки любили ими обустраивать тайные ходы в своих храмах и подземельях. Обычно ловушки ставились на пути к месту, где находилась сокровищница или какая-то святыня. Я не знал, куда ведет этот ход, что нас ждет впереди. Мелькнула даже не очень приятная мысль, а есть ли там вообще выход? Быть может, те люди, которые находились в храме до того, как мы ворвались с него, ушли каким-то иным путем? Ведь могли здесь быть иные проходы, а не только тот, что обнаружил Афина. Постоим немного, сказал я Ковалевский. Поймав, и удивленный взгляд, пояснил. Есть такая магия, чувствовать происходящее на расстоянии. Далеко я не могу, но насколько выйдет. Закрыв глаза, я прислонился спиной к стене. Гладкий камень приятно охлаждал спотевшую спину. Почти полностью перейдя на тонкий план, я начал расширять сферу внимания. Здесь было довольно много астральных сущностей, но они меня не интересовали. Можно было бы поймать одну и превратить в лазутчика, но на это уйдет время при очень сомнительном результате, пока я не видел явной пользы от астрального помощника. Я стал расширять сферу внимания дальше и добрался до небольшого подземного зала впереди. Разумеется, видеть в привычном понимании я его не мог, но точно знал, что это довольно просторный зал с высоким сводом, и там есть люди. Может быть, жрецы, может, воины Яотла, или еще кто-то. Их шестеро или семеро. Увы, неприятное открытие, учитывая, что магического резерва у меня осталось мало. Затем я перенес внимание назад, к тому месту, из которого мы пришли. До самого завала я не смог дотянуться вниманием, но понял, что там действительно что-то происходит. Интуиция тут же подсказала, что оттуда исходит серьезная угроза, и нам нужно поскорее отсюда убираться. — Саш! — послышался тихий шепот Ольги. — Наверное, она услышала звуки из дальнего конца прохода, приведшего нас сюда. Знаю, ответил я. Идем вперед. Там тоже есть неприятность, но как-нибудь прорвемся. Держись строго за мной. Эх, и спокойно бери, чтобы не потерять. Возможно, придется бежать. Грохот взрыва прокатился по проходу. Мы быстрым шагом двинулись вперед.